Глава шестая. Анна. Крепость Ноксхарт больше напоминала замок графа Дракулы, чем королевский дворец. Темные стены, тусклый свет, льющийся из высоких окон, мрачноватый унылый пейзаж за окном, да плюс ко всему дрожащие будто от землетрясения стены. С другой стороны, куда меня еще могло занести с моим-то везением? Я мерила шагами просторный пустой зал, пытаясь прислушиваться к посторонним звукам и ощущая себя в полной... западне. В который раз за этот день. Но кому это интересно? Сегодня определенно не мой день. Судьба, похоже, решила испытать мои мозги на изобретательность и нервы на прочность. Одно дело изображать совершенно незнакомую тебе принцессу перед теми, кто ее знать не знал. Но каким, черт возьми, образом я заставлю поверить родную сестру Аннабель, что я не фальшивка? Они же росли вместе. У них явно много общих воспоминаний и девичьих секретов. Здесь уже никакие лекции Нокселя родословной не помогут. А если она заподозрит неладное, то вся афера его темнейшества накроется медным тазом. И, следовательно, и мое возвращение домой будет под большим вопросом. Отправят меня за грань, и дело с концом. Нет уж, так дело не пойдет. Думай, Аня, думай. И так для начала. Может изобразить обморок от нервов и переживаний? Аннабель, судя по всему, была нежной и хрупкой девицей. Сколько раз за последний год я видела обмороки? Несколько десятков. Значит, и сыграть на бис такое не составит труда. Сдернула подбородок, расправила плечи, добавляя уверенности, и как раз в этот момент позади раздался какой-то хлопок. Резко развернулась, и тут же все перед глазами утонуло в черном тумане. Дыхание перехватило, а сердце подскочило в груди. Что за чертовщина? Покушение очередное средь бела дня? Зажмурилась, инстинктивно вскидывая перед собой руки и ощущая, как по коже прокатилась дрожь. А следом кончики пальцев закололо, будто сотни мелких иголочек. Дрожь стала сильнее, ладони обожгло, будто от огня. Что-то звякнуло, стукнуло, и тут же тишину пронзил звук разбитого стекла. И тут же хлопнула дверь. «Ваше Высочество, что случилось?» Зазвучал мужской сухой голос. Распахнуло глаза, обнаружив перед собой одного из стражей, на лице которого было непроницаемое выражение – И Нокселя, который, как ни в чем не бывало, сидел на осколках здоровенной вазы, которая еще пару мгновений назад служила украшением этого зала. всё в полном порядке!» — как ни в чем не бывало, — важно ответил стражу черный ворон. «Ее высочество задела вазу!» Страж коротко кивнул, бросив в мою сторону какой-то будто бы неодобрительный взгляд, и дверь вновь захлопнулась, оставляя меня наедине с Нокселем. — Так это ты, — я накинулся на ворона, стараясь говорить тише, — решил меня до инфаркта довести, отправить за грань второй раз? — Ни в коем случае. Все было под контролем. Это была проверка, — вскинув клюв, заговорила птица. — Моих нервов? — я шихнула чуть громче. — Проверка силы вашего сочиства. Ноксель спрыгнул с темного осколка и покачал головой. «Хорошая была ваза времен первых королей!» «Не уходи от темы! Какой еще силы?» Я нахмурилась, разглядывая белесые ладони, которые еще минуту назад будто горели огнем, и осколки вазы. Неужели вазу я расколола? Хотя чему я удивляюсь? Я же попала в тело ведьмы-чародейки, или как ее там? «Вашей, ваше высочество!» «Давай же отбросим все эти церемонии. Я Аня, а не Высочество». Я вытянула руку вперед и поинтересовалась. «Значит, вазу я разбила?» «Разумеется!» Ворон прокаркал с интересом, разглядывая меня, чуть склонив голову. «Так кем ты, говоришь, была в своем мире, Аня?» Весьма неожиданный вопрос. «Какая вообще разница, кем я была?» «Фельдшером на скорой помощи». Я пожала плечами, прислушиваясь к шагам за дверью. Оказывала первую помощь. «Значит, целитель!» «Быть не может!» Ворон зацокал клюм, расправляя крылья. «Твои способности совершенно иного рода!» «Я почувствовал всплеск силы еще за завтраком!» «Ты была так напряжена, не управляла своими эмоциями!» «И взорвала кружку!» «Ага! Так вот, что произошло на самом деле!» Все же это было не покушение на принцессу. «Ну, я в теле анабель это ее рук дело, чему ты удивляешься?» Я пожала плечами. «Вы же все тут магией пользуетесь, здесь все на ней завязано». Ноксель посмотрел на меня как-то снисходительно и чуть качнул головой. «Дорогуша, Аннабель маг-целитель, стихийная магия ей была неподвластна Вот это...» Ворон важно кивнул на разбитую вазу. она бы не смогла сделать!» «Ты просто плохо ее знал. Она явно была полна сюрпризов!» Вновь бросила взгляд на дверь. «Исключено! я дух за гранью, а значит и сила. Ведь только дух может управлять силой хаоса или силой света. Так что у тебя врожденная способность управлять силой света. Нет у меня никаких способностей». В моем мире вообще магии не существует, и говорящих птиц в том числе. Я вновь прислушалась к разговорам за дверью и напряглась. А теперь тише. Мне нужно сосредоточиться перед встречей с сестрой. Она раскусит тебя в два счета, — ворон мотнул клювом. А ты умеешь подбодрить, но я не планирую с ней общаться. Поприветствую, а потом упаду в обморок, а затем скажу, что ужасно себя чувствую. я надеюсь, мне повезет. У меня есть идея лучше. Я частично могу открыть для тебя воспоминания самой, Аннабель. Не все, конечно, но... И почему ты сразу это не сделал? Я оборвала птицу, слыша, как щелкнула дверь. Быстрей, действуй! Дважды повторять не пришлось. Ворон в одно мгновение принял форму черного тумана. И этот самый туман принял меня в свои объятия. В одно мгновение пространство вокруг будто пришло в движение. Горлу поступила тошнота, а глаза заслезились. Но мгновение, и все исчезло. Зато изнутри меня захлестнули яркие эмоции. Перед глазами замелькали какие-то обрывки воспоминаний. Двери с громким хлопком распахнулись, впуская в зал невысокую, хрупкую, белокурую девушку в бледно-голубом платье. «Бель!» «О, моя дорогая!» Девушка кинулась ко мне и спустя мгновение заключила в объятия, обдавая сладковатым ароматом духов, а затем схлипнула над самым ухом. Похоже, девушка явно расстроена. Чем интересно? «Авро... Рори!» Я проговорила уменьшительно-ласкательное имя, всплывшее в памяти. «Что случилось?» «Все... Все это...» Светлая принцесса еще раз всхлипнув отстранилась и часто-часто заморгала ресницами. «Я не видела тебя неделю, а будто целую вечность. Это правила и обычаи так несправедливы!» Она гневно мотнула головой. «Но как только отец позволил, я сразу отправилась сюда. Вся Алимерия сейчас только о тебе и говорит!» Младшая принцесса Алимерии, ее высочество Аврора Лаксом, выглядела в точности такой же, какой мне ее показал Ноксель. Она была очень похожа на сестру, разве что на ее щеках сейчас было чуть больше румянца, а в больших голубых глазах застыли слезы. Длинные светлые волосы были распущены и струились локонами по плечам, а бледно-голубая ткань платья добавляла девушке какой-то легкости, воздушности, которой я еще не видела здесь». Сердце судорожно сжалось в груди, переполняемое посторонними эмоциями. Чужая душа, конечно, потемки, но все же, судя по всему, она Аннабель действительно некоторое время не виделась с сестрой, трепетно относилась к ней и любила. Чего не скажешь о новоявленном супруге. При воспоминании о Рейнерде внутри разгорались совершенно противоположные чувства. Смешанные, непонятные. Хотя чему я удивляюсь вообще? Темный принц, кажется, большого и светлого чувства к супруге не испытывал. Прекрасный союз, ничего не скажешь. Кажется, я уже скучаю по дому. Постаралась улыбнуться как можно теплее. На глазах Авроры вновь проступили слезы. Я понимаю, здесь так мало солнечного света. Полгода ночи, вечный холод и милинорцы... К тебе здесь хорошо относятся, а то ходят слухи. Это просто слухи, все в полном порядке, правда, и с твоим приездом стало еще лучше. Так ты, ты простила меня?» Девушка вскинула внимательный взгляд. «Интересный вопрос, на который в эмоциях и воспоминаниях я не могла найти ответа. На мгновение замялась, ощущая себя совершенно не в своей тарелке». Новые чувства и размытые образы накатывали подобно волнам на песок, и было тяжело ориентироваться во всем этом. Ох уж этот Ноксель! Перья бы ему повыдирать за такую помощь! Конечно, все еще можно упасть в обморок, удариться головой о что-то тяжелое и потом разыгрывать амнезию. Ладно, была не была. В конце концов, никакой обиды внутри я не ощущала. «Мне не за что тебя прощать», — улыбнулась еще шире. «Все прошлое остается в прошлом», — Рори. Сестрица чуть нахмурила брови и как-то резко втянула воздух. Что-то почувствовала или просто нервничает? «Черт, мне бы умение копаться в мозгах, а не кружки и вазы взрывать». «И всё же я должна была быть на твоем месте, не ты». Аврора запнулась и, перехватив мою ладонь, добавила едва слышно. — Я так боялась за тебя. — Все в порядке, правда, — ответила и в то же время пытаясь понять, как бы побыстрее завершить разговор. — Не в порядке, — принцесса тряхнула головой. — Я же вижу. Она едва заметно взмахнула рукой, при этом шевеля губами. Следом что-то щелкнуло. Вокруг нас появилось нечто похожее на мыльный пузырь, переливающийся всеми цветами радуги в тусклом дневном свете. Но самое главное, все посторонние звуки вокруг нас пропали, будто кто-то выключил звук на телевизоре. «Вот черт! Мне это не нравится совершенно! И где Ноксель, когда он так нужен?» «Мне можешь не врать!» Сестрица заговорила как-то сдавленно. «Я знаю, что ты чувствуешь!» В ее ладони появился сверток, который она быстро вложила мне в руку. «Что это?» Приняла сверток, в котором находилось нечто, похожее на чай или сушеные фрукты. «Сушеные цветки молидьеры», — пояснила светлая принцесса, но мне это легче не стало. «С трудом достала, но это должно помочь. Это непозволительно для нас, светлых, но... Ведь если... если у вас не появится наследник... Если ты не забеременеешь, то брак будет расторгнут. Понимаешь, что это означает? — Ага, значит, эти цветки — местная противозачаточные, А сестрица явно против скорейшего появления племянников. С каждой минутой ситуация становится все запутаннее и запутаннее. — Понимаю, — осторожно кивнула, сжимая в кулаке подарок от сестры. — Спрячь! Ведь если принц найдет это... В следующее мгновение краем глаза я заметила, как распахнулась дверь, и вместе с этим пузырь, по всей видимости скрывавший наш крайне секретный разговор, лопнул. И вместе с нахлынувшими звуками в большой зал ворвался младший принц Миринории. И от одного его вида у меня зубы свело. Только этого самовлюбленного болвана сейчас не хватало. Мог ли он что-то подслушать? Помимо младшего принца, в зале появились двое, как всегда, молчаливых стражей и несколько служанок, которые бросились убирать остатки разнесенной мной вазы. Аврора испуганно замерла, округлив глаза и поджав губы. Его темнейшее высочество тем временем приблизилось к нам и, взмахнув белыми волосами, даже едва заметно кивнула Авроре, видимо, в знак приветствия и соблюдая здешний этикет. На его лице появилось какое-то странное выражение, а псевдоулыбка больше походила на кровожадный оскал. Принц явно наслаждался своим положением. И, кажется, преследовал меня, то есть Аннабель, чтобы завершить начатое или просто из-за личной неприязни. Своим светом нас решила озарить еще одна принцесса Алимерии. Нашим мрачным чертогам попросту этого не выдержать. Он заговорил, оскалившись, и медленно переводя взгляд с меня на аврору и обратно. Будто в чем-то нас подозревал ей Богу. «Что привело в наш заброшенный край, ваше светлейшее высочество?» Каждое слово было пропитано ядом и подкреплено все той же кровожадной ухмылкой. Интересно, а какой у него дар? Ноксель вроде бы не упоминал об этом, а в воспоминаниях самой Аннабель этой информации явно не найти. Хорошо бы выяснить, чтобы знать, что от него вообще можно ждать, раз он вьется за мной. Ваше Высочество, у вас входит в привычку появляться без стука и предупреждения. Я заговорила, как ни в чем не бывало, прежде чем Аврора успела открыть рот. А что привело вас в крыло старшего принца? В один миг лицо младшего принца преобразилось, побелело, а на лбу проступили вены. «По-моему, он был вне себя от ярости». «Правила этикета, о котором вы, похоже, не слышали», процедил Сандер, впившись и пепеляющим взглядом в мое лицо, будто хотел, чтобы от меня остался один пепел. «Ведь как-никак наши семьи породнились, и поприветствовать принцессу Аврору мой долг». Опять прикрывается злосчастными правилами и этикетом. «Светлого дня, ваше высочество!» Поспешно вклинилась в нашу беседу сестрица. Быстро подцепив подол юбки, присела в подобие земного реверанса, а следом заговорила. — Я здесь с неофициальным визитом из позволения его величества. Столь долгая разлука с сестрой стала ударом для моего сердца. — Что ж, придется привыкать к долгим разлукам. Сандер перевел взгляд на Аврору, от отчего она едва заметно вздрогнула. если, конечно, вы не собираетесь обосноваться здесь и, скажем, обзавестись с супругом из числа подданных Меринории. К слову, как вам, ваше высочество, в наших краях? Вас встретили, как подобает, надеюсь?» Темный принц навис над сестрицей, как черный коршун над добычей. «Да, все в порядке», — заверила его Аврора, сделав шаг в сторону. «И прошу меня извинить, Мне необходимо срочно связаться с Элимерией. Его величество ждет. Девушка поспешно направилась к двери, не оглядываясь. «Рори, я, пожалуй, отправлюсь с тобой», сделала несколько шагов следом за сестрой, но младший принц резко остановил меня. «Одну секунду, ваше высочество!» Он вкратчиво заговорил, а затем, понизив голос, зашипел. «Чтобы вы не замышляли, От меня это вам скрыть не удастся. Вы меня в чем-то обвиняете? Я ответила ему в тон. Кажется, нужно быть скромной и застенчивой, но как же хотелось врезать этому самовлюбленному болвану промеж глаз. Пока нет, но помните, я вижу все, что происходит во дворце. Вижу вас насквозь, а вы ведете себя странно. Появление вашей сестры Интимный разговор под пологом тишины. И это... Он сократил расстояние и перехватил меня за руку, в которой я сжимала подарочек сестры. Что это? Плотнее сжала кулак. Всего лишь подарок сестры к свадьбе. Целебные травы для скорейшего наступления беременности. Вздернув подбородок, стойко выдержала очередную порцию испепеляющего взгляда и попыталась вырвать руку из захвата. Вы делаете мне больно. Но он не замечал моих слов. Наклонился еще ближе и заговорил над самым ухом. — Ты нужна здесь ровно до тех пор, пока не родишь наследника. После отправишься куда подальше. Не строй из себя будущую королеву. Ею тебе не стать. — Ну все. Еще одно движение, и я за себя не отвечаю. — Дорогой братец... Из-за плеча младшего принца зазвучал голос Рейнарда, появившегося будто бы из воздуха. Хотя, может, и из воздуха. «Зажимать мою супругу за моей спиной дурной тон и чревато последствиями для твоих конечностей». Супруг подошел ближе. На его плече восседал довольный собой Ноксель, точно как попугай на плече у пирата. А сам Рейнард готов был наброситься на братца в эту же секунду. Мы всего лишь беседовали. Сандр резко отстранился, и я почувствовал облегчение. «Советую объяснить твоей супруге наши правила». Его темнейшество развернулся и быстрым шагом направился в сторону выхода. Последний раз я видел его таким после поражения на состязании в академии. Улыбнувшись одними уголками губ, супруг подхватил меня под локоть. «Идем». куда на этот раз к встрече со свекром и свекровью я пока не готова, если честно. Это подождет. У отца другие, хм, проблемы. А сейчас мы подпишем договор на крови, как ты и хотела, дорогая. А дальше у нас большие планы. Балы, торжественные ужины и представление живой и невредимой принцессы народу Миринории.